Воспоминание это, наравне с другими такого же рода стыдными воспоминаниями, заставляло его вздрагивать и краснеть. Были в его прошедшем, как у всякого человека, сознанные им дурные поступки, за которые совесть должна была бы мучить его. Но воспоминание о дурных поступках далеко не так мучило его, как эти ничтожные, но стыдные,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 А утро, поднявшееся яркое солнце быстро съело тонкий ледок, подёрнувший водой, и весь тёплый воздух задрожал от наполнивших его испарений ожившей земли. Зазеленела старая и вылезающая иглами молодая трава, надулись почки калины, смородины и липкой спиртовой берёзы, и на опсыпанной золотым цветом лазине загудела выставленная облетавшаяся пчела. Залились невидимые жаворонки над бархатом зеленей и обледеневшим жнивьём.